На Занганебе. До возвращения в Европу мы вновь захотели погрузиться в Красное море, что должно было стать серьезным испытанием нашей новой 16 миллиметровой подводной кинокамеры. Эта поездка на подводное погружение без предварительной договоренности была сопряжена с определенным риском, потому что в порт Судане не было водолазной базы, где можно было бы заранее заказать баллоны, компрессоры или лодки. Частенько мы выезжали в расчете на удачу. В порт Судане мы встретили группу водолазов из Баварии, которые согласились взять нас на один из самых красивых рифов Красного моря – Занганеп, на котором стоит только маяк. Но небольшое судно не вместило бы столько народу. После того, как удалось загрузить два баллона со сжатым воздухом и маленький компрессор, я была вынуждена без своих сопровождающих отправиться на Занганеп. В лодке я слышала, что ныряльщики говорили только об акулах, что мне вообще-то не очень нравилось. Они оказались помешаны на акуле. Все мечтали о добыче сорока рыб-молотов, но вскоре, когда лодка начала раскачиваться, как ореховая скорлупа, возбуждение поутихло. Очень быстро мы промокли насквозь. Ветер был таким сильным, что мы не смогли встать на якорь у внешней стороны рифа, пришлось плыть в лагуну. Работники «Маяка», обрадовавшись нашему визиту, напоили нас горячим чаем, помогли высушить одежду. На следующее утро лодки с водолазами уже не было. Смотритель «Маяка» рассказал, что группа решила погрузиться рано утром с оконечности рифа, потому что там могли быть акулы. Накануне днем я заметил, что мужчины прямо-таки мечтают о встрече с ними. Руководитель группы Ганс едва ли ожидал того, что случилось. Во время завтрака мы услышали взволнованные голоса. Возвратились ныряльщики. «Лене, помоги нам. Случилось несчастье. Нужен вертолет. Ты же знакома с ними, Эри. Ганс в опасности». С кровавой пены у рта без сознания он лежал в лодке. Смотритель маяка не смог связаться с Портсуданом. Да там и не было вертолета. Мужчины говорили, что лучше побыстрее отвезти пострадавшего в больницу на лодке. Скоростного катера здесь не было, к тому же очень штормило. Озабоченно смотрели мы, как лодка, борясь с волнами, медленно удалялась от Занганеба. Кроме работников «Маяка» на рифе остались теперь только Хорст и я. Несчастье всех так огорчило, что не хотелось опускаться на дно. Когда, наконец, шторм стих, мы решились на первое погружение. Видимость была отвратительной, шторм сбаламутил песок, но на следующий день мы все-таки смогли испробовать нашу кинокамеру на южной косе, где риф круто обрывается в глубину. Как раз на том месте, о котором Ганс Хас пишет, что здесь на глубине всего 15 метров он был атакован белой акулы, но в последнее мгновение как-то сумел увернуться. Об этом я должна была помнить, прежде чем прыгнуть в темно-синюю воду. Однако, когда моя голова была уже под водой, я забыл обо всем на свете. Ежедневно мы погружались по нескольку раз. Так как у нас не было лодки, мы стали спускаться непосредственно с рифового уступа по вертикальной стене. Здесь мы могли без помех экспериментировать с нашей кинокамерой. Через три дня мы увидели, как к маяку приближается лодка. Это возвращались водолазы, и, к нашему удивлению и радости, среди них был и пострадавший Ганс. Как может вернуться человек, бывший в двух шагах от смерти, а теперь явно здоровый? Несчастный случай и чудесное спасение достойны отдельного рассказа. На глубине 20 метров ныряльщики обнаружили акул, по их словам, очень большой косяк. Каждый пытался снять огромный хрыб на кинокамеру. Когда ко мне стала приближаться большая акула-молот, рассказывал Ганс, я включил сначала один прожектор, потом оба, и совершенно спокойно начал снимать громадину, зигзагами наплывающую на меня. Она приближалась довольно медленно, и я затаил дыхание, чтобы не испугать хищника пузыряками воздуха. В видоискателей акула становилась все больше, и тут до меня дошло, что рыбина не станет сворачивать, а просто меня опрокинет. В последний момент я бросил в нее камеру и резко выдохнул, а когда я захотел набрать воздуха, из этого ничего не вышло. Спазм гортания поверх меня в панику. Не помню, как меня вытолкнуло на поверхность. «В порт Судане в больнице», — рассказывал дальше один из товарищей Ганса, «тоже ничем не могли помочь. Ганс был жив, но наряду с опасностью удушья теперь ему грозила еще и эмболия». Лицо ввалилось, кожа пошла коричневыми пятнами. На рентгеновском снимке можно было увидеть тень в легком, размером с кулак. Была только одна возможность спасения – уложить пострадавшего в декомпрессионную камеру. Но она не работала. Тут объявился спаситель, высокоуважаемый капитан Халим из Портсудана. Он посоветовал тот час вновь опустить ганс в море, где и начали декомпрессию. Пять часов пострадавшему нужно было оставаться под водой, медленно сокращая глубину погружения. За этим, сменяя друг друга, следили товарищи. Когда Ганса вытащили на сушу, ему уже было лучше. На протяжении ночи, через каждые три часа, ему вводили пенициллин, что спасло ему жизнь. Невероятным показалось нам, что он снова решил нырять. На мелководье лагуны, где мы вместе погружались, один из группы направился ко мне, и я увидел, что он держится за гигантскую черепаху. Хорст сделал мне знак повторить этот трюк, хотя животное никоим образом не желало работать морской лошадью. С трудом удалось мне обеими руками ухватиться за край панциря. Едва ныряльщик оставил мне черепаху, та скользнула вниз, упорно стараясь избавиться от наглого седока. Меня мотало из стороны в сторону. Напрасно я пыталась ее управлять. Животина отправилась по своим делам. А вдруг я увидела снимающего нас Хорста. Но затем, о ужас, черепаха навалилась на кинооператора и расцарапала острыми когтями кинокамеру. Это была моя первая и последняя попытка покататься верхом в морских глубинах. У нас появились гости. Капитан Халим прибыл на своем большом корабле «Каролина». с группой австрийских ныряльщиков из Линца. Он пригласил нас на десятидневную экскурсию. «Счастливый случай», — сначала подумал я. «Нам еще не приходилось нырять с большого корабля». Австрийцы показали себя не только опытными спортсменами, но и приятными людьми, так что мы быстро подружились. Руководитель группы Райнер Хамедингер и его друг Вольфганг обладатели международных призов за подводные кино и фотосъемки. мы смогли обменяться опытом. Первое погружение у рифа ша было фантастическим. Здесь несколько лет назад Кусто изучал поведение акул. Туда до сих пор съезжаются ныряльщики, чтобы увидеть уникальный подводный дом и поросшую за это время кораллами акулью клетку. Такой ясной видимости, как на этом рифе, я больше никогда не встречал. Естественно, что в путешествии были несплошь приятные моменты. Погода поменялась, стала штормить. Не только Хорс болел морской болезнью, некоторые из австрийцев тоже чувствовали себя неважно. Когда я решила отдохнуть в каюте, то получила неприятный сюрприз. Не потому, что каюта оказалась крошечной, даже самому маленькому чемоданчику не было места — Из находившегося в нескольких метрах от каюты санузла исходила невыносимая вонь, а рядом не очень-то опрятно выглядевшая кухня. Запах лука, чеснока и баранины был пронзительным. И только через 10 дней мы будем на месте. Я затасковала по нашему маяку, где всегда достаточно воды. На Каролине стакан воды был почти роскошью. Несмотря на несколько удачных погружений у рифа «Вингейт», и у знакомых обломков Умбрии, я была рада, что когда смогла покинуть корабль. После прощения с австрийцами мы опять оказались без транспорта. Голландец-менеджер Шелли пришел на помощь. Он достал барку и двух пожилых суданских рыбаков, которые доставили нас в Занганебу. На этот раз нам повезло с погодой. Но у мореходов, которые должны были отвезти нас обратно, не было ни малейшего желания оставаться. Они говорили, что боятся акул и не любят спать в лодке. Суданцев нельзя было переубедить. Они считали, что здесь кишмя кишат черные акулы, что лодку перевернут и всех сожрут. Наши заверения, что мы не видели здесь ни одного хищника, не помогали. Их страх был больше, чем обещанная достаточно крупная сумма денег. Они уплыли, пообещав вернуться за нами через неделю. Мы активно использовали хорошую погоду и по нескольку раз в день опускались на дно. Наиболее удачные погружения были перед закатом солнца, когда из укрытия выплывали стаи рыб, отправлявшихся на охоту. Самыми чарующими впечатлениями были, безусловно, ночные спуски под воду. В свете ламп краски светятся более интенсивно, а коралловые полипы только в сумерках раскрывают разноцветные щупальца во всей красе. Для микрофотографии здесь просто неограниченные возможности. Рыбаки сдержали свое обещание. Они казались удивленными, что застали нас живыми. Как ни невероятно может прозвучать, но мы не встретили здесь ни одной акулы. Только изредка на почтительном расстоянии видели нескольких проплывающих мимо теней. Я начал верить Гансу Хасу, который не уставал повторять, что люди очень переоценивают опасность этих большеротых, «Очаровательных хищниц».